Об обо всех, кто не успеет вовремя выбраться, они не знают, что с ними будет. Они въезжали в тоннель в центре города. Малыш хороший водитель, только без десяти одиннадцать. Еще десять-пятнадцать минут и он будет на сорок второй улице. У него полно времени, полно времени для Шерон. Такси резко остановилось посреди тоннеля. Фокс о т в л ё к с я от размышлений. В чём дело? Таксист пожал плечами. Извините, мистер, впереди сломался грузовик, кажется, груз подрастерял, ни туда, ни сюда, но должны быстро разобраться, не волнуйтесь, к поезду довезу. Дрожа от нетерпения добраться до ш е р о н Фокс стал ждать. Руки горели так, словно их жгло огнем. Он решил было выйти и дойти пешком, но передумал. Копы на выходе из тоннеля наверняка его остановят. В семнадцать минут двенадцатого они выбрались из тоннеля и свернули на север. Машины сдавали назад на Сороковую улицу. Таксист присвистнул: "Ну и бардак! Надо срезать на запад". На третьей авеню они встали окончательно. Неподвижные машины заблокировали перекрестки, водители злобно сигналили, напряженные пешеходы протискивались между машинами и торопились на восток. Мистер, тут что-то не так. Какие-то улицы перекрыли. Подождите, я включу радио. Может, опять угроза взрыва? Они, наверное, освобождают терминал. Фокс бросил водителю двадцатку, открыл дверь и выскочил на дорогу. На 42-й у л и ц е он увидел их. Копы, копы повсюду. 4 2 я перекрыта. Бомба, бомба. Он остановился. Люди говорили о бомбе на вокзале. Неужели Шерон и Нила нашли? От этой мысли он ощутил разлив черной ярости. Расталкивая людей, стал пробираться сквозь толпу. Назад, приятель, дальше идти нельзя. Дородный молодой полицейский постучал его по плечу, когда он пытался перейти третью авеню. В чем дело? Ему необходимо знать. Мы надеемся, что ни в чем, сэр. Но был звонок об угрозе взрыва. Необходимо принять меры. Звонок. Его звонок, священнику. Угроза. Значит, бомбу они не нашли. Все нормально. Он возликовал. Пальцы и ладони пощипывала. Как всегда, когда он шел на женщину и знал, что ничто его не остановит, он заговорил уверенно, лицо стало встревоженным. Я хирург, может быть, я понадоблюсь в бригаде скорой помощи. О, прошу прощения, доктор, проходите. Фокс побежал по сорок второй улице, стараясь держаться поближе к зданиям у следующего копа. Может хватить ума потребовать предъявить документы. Люди выбегали из офисов и магазинов, подгоняемые распоряжениями полиции. Двигайтесь быстро, но не паникуйте. Идите на третью или пятую а в е н ю Объединяя усилия, вы спасаете свою жизнь. Ровно в 11:26 Фокс, расталкивая потерянную и перепуганную толпу, добрался до главного входа в терминал. Двери распахнули, чтобы ускорить массовую эвакуацию. У дальней левой двери стоял пожилой полицейский. Фокс попытался проскочить мимо него, его тут же схватили за руку. Эй, туда нельзя, инженер терминала. Решительно заявил Фокс: "Меня вызвали. Вы опоздали. Поисковики выйдут через минуту другую. Меня вызвали", повторил Фокс. Как знаете, полицейский выпустил руку. Брошенный газетный киоск за дверями был завален газетами. Фокс увидел огромный черный заголовок "Похищение". Это о нем, о том, что он сделал. Он, л и с он пробежал мимо киоска и заглянул в главный терминал. Мрачные полицейские в строительных касках обыскивали прилавки и телефонные будки на вокзале их десятки. Он их перехитрил, их всех. У справочного бюро стояла небольшая группа людей. Высокий широкоплечий мужчина с песочными волосами стоял, сунув руки в карманы, и качал головой. Стив Петерсон, это Стив Петерсон. Втянув воздух, Фокс пересек главный вестибюль и понесся по лестнице на нижний ярус. Ему нужна всего минута. Пальцы пульсировали и горели. Он сжимал и разжимал их, перепрыгивая через ступени. Он не сгибал только большие пальцы, когда никем не замеченный спустился к платформе на Маунт-Верна. Глава 48 о а О звонке Фокса Хью и Стиву сообщили, когда вертолет пролетал над мостом Трайбору. Крупный транспортный центр, Нью-Йорк. Боже мой, это значит оба аэропорта, оба автобусных терминала, вокзалы п n н t a t i o n и Центральный. Вы уже начали эвакуировать людей. Стив слушал, опустив плечи, сжимая и разжимая кулаки. Аэропорт Кеннеди, аэропорт Лагвардия, автовокзал Порт-Аторити занимает целый квартал. А второй у моста, наверное, еще больше. Шерон. Нил, Боже, надежды нет. Пусть леса все л и с я в твой дом. Хью положил трубку. Вы могли бы оборудовать э т о й ш т у к о й побыстрее, обратился он к пилоту. Ветер слишком сильный, ответил пилот. Я пытаюсь опуститься. Ветер как раз то, что нужно, если после взрыва начнется пожар, пробормотал Хью. Посмотрел на Стива. Нет смысла обманывать себя. Видимо, он выполнил угрозу и подложил бомбу. Рядом с Шером и Нилом. Резко закончил Стив. Где вы начнете искать? Мы действуем наугад. Сухо ответил Хью. Основные поиски идут на центральном вокзале. Помните, он припарковал машину на Вандербилт-авеню и остановился в б и л т м а р е В этом терминале он знает все ходы и выходы. И Джим Оуэнс говорил, что шум поездов больше похож на надземный вокзал, чем на метро. А что же с Томпсоном? Если мы не поймаем Фокса? и не выбьем из него п р и з н а н и я т о м п с о н у конец. В пять минут двенадцатого вертолет приземлился на небоскребе Панамерика. Хью распахнул дверь, когда они спрыгнули на землю. К ним подбежал белый от гнева худощавый агент и сквозь зубы сообщил им о побеге Фокса. Что значит сбежал? взорвался Хью. Как это могло случиться? Вы точно знаете, что это Фокс? Уверены? Он бросил выкуп. Сейчас обыскивают взлетное поле и терминал, но в аэропорту эвакуации, так что там полный хаос. Выкуп не сообщает, где бомба, и не поможет Томпсону рявкнуть. ю Надо найти Фокса и заставить его говорить. Фокс сбежал. а н е м е в и не в силах поверить. Стив пытался осознать эти слова. Шерон, Нил, Стив, я была не права, прости меня. Но мама бы не хотела, чтобы я тут был. Неужели он слышал их в последний раз? Кассета, голос Нины. Он схватил Хью за рукав. Кассета. Он наверняка дописал голос Нины. Вы говорили, он вычистил свой гараж. У него с собой были вещи. Может, еще одна кассета с голосом Нины. Может, что-то подскажет, где искать ш е р о н и Нила. Хью развернулся к агенту. У него был багаж. К его билету прикреплены две багажные бирки. Но самолет взлетел 15 минут назад. Никто не может остановить его. Мы получим сумки в Фениксе. Так дело не пойдет, закричал Хью. Господи Иисусе, так дело не пойдет. Верните этот чертов самолет. Пусть все служащие багажного отделения Лагуарди его разгружают. Скажите диспетчерам, чтобы очистили взлетную полосу и чтобы ни один придурок не путался под ногами. Где телефон? В здании. Хью набегу доставал блокнот, быстро набрал номер тюрьмы Сомерс и связался с офисом начальника. Мы все еще пытаемся найти доказательства невиновности Томпсона. Держите человека на телефоне до последней секунды. Он позвонил в офис губернатора, пробился к ее личному секретарю. Обеспечьте доступ к губернатору и свободную линию для наших агентов Лагуарде и еще одну для тюрьмы. Или штат Коннектикут войдет в историю тем, что изжарил невиновного мальчишку. Он бросил трубку. Идем. 19 минут. Думал Стив, пока они спускались в лифте, девятнадцать минут. Вестибюль Панамерикан был забит людьми, бегущими из терминала. Угроза взрыва, угроза взрыва, эти слова повторял каждый. Стив и Хью протискивались через нахлынувшие толпы. Кто может знать, где искать? Стив впал д а в а г о н и ю Ведь он вчера приходил сюда, сидел в у т р е н н о м баре, ждал поезда, а ш е р о н и Нил все это время были рядом.